Глава 5. Методы расследования. "Где чёрт возьми тебя носила Тапинс?" потребовала ответа муж, вернувшись в дом на следующий день. "Как раз перед твоим приходом я была в подвале", ответила женщина. "Это я вижу", заметил Томми. "Очень хорошо вижу. Ты знаешь, что твои волосы все в паутине". "В этом нет ничего удивительного. В подвале полно паутины". Больше там ничего не оказалось, сказала Тапинс. Если не считать нескольких флаконов лавровишневой воды. Лавровишневой воды, переспросил Томми. Это интересно. Правда? А её что ли пьют? По-моему, это вряд ли. Нет, ответил Томми. Её не пьют. Люди мажут ей волосы, мужчины, а не женщины. Хм, думаю, что ты прав, согласилась Тапинс. Помню, мой дядя, да, я Помню, как он пользовался лавровишневой водой. Обычно её привозил ему его друг из Америки. Да неужели? Очень интересно. Мне это совсем не кажется интересным, ответила Тапинс. И нам это никак не поможет. То есть я хочу сказать, что во флаконе с лавровишневой водой ничего не спрячешь. «Ах, вот, значит, чем ты занималась поисками? Надо же было с чего-то начинать, пояснила Тапинс. Если то, что твой приятель сказал тебе, правда, в доме действительно может быть что-то спрятано. Хотя представить себе что или где довольно затруднительно, потому что когда ты выезжаешь из дома или умираешь в нём, его после тебя чистят. Понятно? Я хочу сказать, что любой, кто унаследует этот дом, вынесет и продаст всю мебель, а если что-то оставит, то это продадут уже следующие жильцы. Поэтому всё, что есть сейчас в доме, принадлежит Максиму предпоследним его жильцам, и ни в коем случае не более ранним. Тогда почему кто-то хотел нанести тебе рану и заставить нас выехать из этого дома? Если, как ты говоришь, здесь нет ничего, что мы могли бы найти, это твоя идея, заявила Тапинс, и она не обязательно правильная. В любом случае сегодняшний день не потерян полностью. Кое-что я всё-таки нашла. что-то связанное с Мэри Джордан. Не совсем. Как я уже сказала, на подвал Надежды мало. Там лежит какое-то старьё, связанное, на мой взгляд, с фотографированием. Знаешь, лампы для проявки или чем они там пользовались в старые времена с красным стеклом, и эти флаконы с лавровишневой водой. Но ни одна из плит на полу не выглядела так, что её можно приподнять и что-то отыскать под ней. Несколько полуразвалившихся чемоданов, несколько жестяных ёмкостей, но в них уже ничего нельзя спрятать, если до них дотронуться, то они просто превратятся в пыль. Так что полная неудача. Мне очень жаль, сказал Томми, никакого удовлетворения. Зато некоторые другие вещи оказались интересными. А сейчас я, пожалуй, пройду наверх и избавлюсь от этой чёртовой паутины. С ней я совершенно не могу говорить. Думаю, что ты права, сказал Томи. Уверен, что покончив с ней, ты будешь выглядеть гораздо лучше. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой были настоящей любящей супружеской парой, сказала Тапинс, то глядя на меня, ты всегда должен думать о том, что твоя жена настоящая красавица, несмотря на возраст. Тапинс, моя дорогая, заявил Томи, для меня ты всегда самая красивая. А сейчас у тебя с левого уха свешивается комок паутины, который делает тебя вообще неотразимой, как Локон императрицы Евгении, с которым ее иногда изображают в кино. Знаешь, тот, что спускается до середины ее шеи. А в твоём, кажется, есть еще и паук. Вот это мне совсем не нравится, воскликнула Тапинс. Рукой она смахнула паутину, после этого поднялась наверх и присоединилась к Томми позже. Её ожидал бокал, на который она посмотрела с сомнением. Ты же не налил мне лавровишневую воду, а? Нет, мне самому тоже почему-то не хочется её пить. Ну что ж, сказала Тапинс, тогда позволь мне продолжить. Ну, конечно, ты это и так сделаешь, но хочется думать, что это я подвиг тебя на сие повествование. Так вот, тогда я сказала себе: "Где бы я спрятала здесь вещи, которые никто не должен найти?" Что ж, заметил Томми, очень логично. И тогда я стала мысленно перебирать места, подходящие для этого. Первое, что пришло мне в голову, были внутренности Матильды. Прости, не понял? Внутренности Матильды и лошади. Я же тебе о ней рассказывала, она из Америки. Здесь действительно много вещей из Америки, заметил Томми. Лавровишневая вода ведь тоже оттуда. Так вот, старина Исаак рассказал мне, что у лошади есть дыра в животе. Так это и оказалось. И она была полна странными обрывками бумаги, но ничего интересного. Хотя это именно то место, где можно было бы легко спрятать что угодно. Согласен. Ну и, конечно, любимое. Я ещё раз её осмотрела. У неё достаточно старое сиденье, покрытое выцветшей материей. Но под ним тоже ничего не оказалось. Чьих-либо личных вещей тоже не наблюдалось. Поэтому я опять задумалась, ведь у нас ещё оставались книжные полки и книги. А люди иногда что-то прячут в книгах. А ведь мы ещё не кончили разбирать книги в комнате наверху, правильно? А я думал, что мы закончили с Надеждой в голосе сказал Томми. Не совсем. Осталась ещё нижняя полка. Ах, это. Ну это совсем просто. Там же не надо ставить стремянку, чтобы до нее дотянуться. Правильно. Поэтому я поднялась в ту комнату, уселась на полу и просмотрела книги на нижней полке. Большинство из них оказались проповедями, чьи-то древние проповеди, записанные методистским священником. Они были совсем не интересные, поэтому я их все вывалила на пол. И вот тут я совершила открытие. В самом низу Кто-то когда-то проделал сквозное отверстие и напихал туда всякой ерунды, в основном порванных книг. Одна из них в коричневом переплёте была довольно увесистая, и я вытащила ее, чтобы получше рассмотреть. Ведь никогда не знаешь наверняка, что это может быть. И знаешь, что я нашла? Не имею ни малейшего представления, наверное, первое издание Робинзона Круза или что-то не менее ценное. Нет. Это оказался именинный альбом. Это ещё что такое? Раньше они были популярны, во времена Паркинсонов или ещё раньше. В любом случае, он оказался рваным и потёртым, совсем недостойным того, чтобы его хранили. Я ещё подумала, что он никому не нужен. Но вещь-то старая, и в ней можно найти что-нибудь интересное, подумала я. Понятно. Ты подумала, что нечто могли спрятать между листами этого альбома. Вот именно. Хотя это и оказалось не так, всё не столь просто, но я всё ещё очень внимательно изучаю его. Я ещё не просмотрела его весь, понимаешь? В нём могут быть какие-нибудь интересные имена или что-то в этом роде. Возможно. Голос Томми был полон скепсиса. И больше ничего. Это единственное, что я смогла разыскать среди книг. Больше на нижней полке ничего не было. Теперь нам осталось просмотреть все шкафы. А эта мысль заинтересовался Томми. В мебели обычно хранится множество секретов, например, тайные ящики. Да нет, Томми, ты опять ошибаешься. Я хочу сказать, что вся мебель в доме принадлежит нам. Мы переехали в пустой дом и привезли ее с собой. Единственное, что здесь относится к старым временам, так это бардак вместе, который называют КК, который состоит из старых игрушек и садовых скамеек. То есть в самом доме не осталось никакой антикварной мебели. Тот, кто жил здесь перед нами, или увёз её с собой, или продал. Со времён Паркинсоновых здесь перебывала целая куча жильцов, поэтому вещей самих Паркинсоновых здесь точно не осталось, но кое-что я всё-таки нашла. Может быть, это нам как-то поможет. Что именно? Фарфоровые стойки для меню. Фарфоровые стойки для меню именно. В том старом шкафу, в который мы никак не могли попасть, в том, что стоит под лестницей, а в старой коробке, которая, кстати, стояла именно в кайкее, я нашла ключ. Смазала его маслом и смогла открыть дверь шкафа. Он был пуст, просто грязный шкаф со осколками разбитого фарфора, думаю, что он остался от последних жильцов. А вот на верхней полке оказались эти фарфоровые стойки викторианской эпохи, которые люди использовали во время торжественных обедов. Потрясающе, что они ели на этих обедах. Блюдо просто восхитительное. Я зачитаю тебе после обеда. Совершенно восхитительно. Два супа, один бульон и один настоящий суп. Помимо этого два сорта рыбы и две перемены закусок, а уж потом салат или что-то в этом роде. А уже после этого следовало мясо и я не знаю, что после него. Наверное, сорбет. Это ведь вариант мороженого, правильно? И вот после всего этого подавался салат с лобстерами. Ты можешь себе это представить? Хватит, Тапинс, взмолился Томми. Боюсь, что больше я не выдержу. Знаешь, это показалось мне интересным, Относится к прошлому и всё такое. Мне кажется, этим стойкам очень много лет. И что ты ждёшь от всех этих открытий? Я думаю, самым перспективным является этот именинный альбом. Я увидела в нём имя У Моррисон. И что из этого? Ну, понимаешь, мне кажется, что у Моррисон это девичья фамилия старой миссис Гриффин, той, с которой я пила чай несколько дней назад. Она здесь одна из старейшин и поэтому помнит или знает массу вещей о том, что происходило еще до нее. Надеюсь, что она помнит некоторые имена из этого альбома или слышала о них. Это может дать нам что-то новенькое. Может быть, было видно, что Томи всё ещё сомневается, но я всё ещё думаю. И о чём же ты думаешь, поинтересовалась Тапинс. Не знаю, что и думать, ответил Бэррисфорд. Давай ляжем в постели, хорошенько выспимся. Как ты думаешь, может быть нам вообще отказаться от всей этой истории? Зачем нам знать, кто убил Мэри Джордан? А разве тебе это не интересно? Нет, ответил Томи. По крайней мере, ладно, сдаюсь. Ты меня здорово этим заинтересовала, признаюсь. Ну а что удалось выяснить тебе? спросила Тапинс. Сегодня для этого у меня не было времени, но я получил ещё несколько источников информации и поручил этой женщине, о которой тебе говорил, ну, той, что хорошо умеет работать с информацией, я дал ей несколько поручений. Ах вот, как заметила Тапинс. То есть мы продолжаем надеяться на лучшее. Всё это глупости, но глупости забавные. Только не уверен, что в конце концов это окажется столь же забавно, как тебе этого хотелось бы предупредил Томи. Ну и что, спросила Тапинс. Неважно, мы всё равно сделаем всё, что в наших силах. Только не пытайся заниматься этим сама, попросил Томи. Это волнует меня больше всего, когда меня нет рядом.